Вся волчья как набросится на меня. Что-то как затрещит. Ну, думаю, это кости мои трещат. А оказывается, это снег подо мной провалился. Я как полечу вниз. И очутился в берлоге. Внизу, оказывается, медвежья берлога была. Медведь проснулся. Выскочил от испуга наружу. Увидел волков и давай их драть...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 А это мостик под медведем рухнул. Медведь болт их в речку. Ну, думаю, так тебе и надо, бродяга, чтоб не пугал людей зря. Только под мостиком было неглубоко. Медведь вылез на берег, отряхнулся как следует и в лес обратно ушел. А я говорю сам себе, «Молодец, дядя Федя, ловко медведь провел. Только как мне теперь домой идти? На улице люди увидят, что я чуть ли не голышом, и насмех поднимут». И решил...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 Другие вопят в милицию, его надо в милицию». Я говорю, «Братцы, за что же меня в милицию? Я ведь свой дом лес А тот, который схватил меня, говорит, «Вы его не слушайте, братцы, я за ним давно слежу». Он все время по темным углам прятался. И дверь хотел выломать, а потом в окно полез. Тут милиционер прибежал. Все ему стали рассказывать, что случилось. Милиционер говорит, «Ваши документы». «А какие у мне, говорю, документы?»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 Тяжело. Спасибо, деревенские ребятишки помогли мне его довести до дома. Привез я медведя домой и оставил посреди двора. Сынишка мой Игорек увидел и от удивления рот разянул. А жена говорит, вот хорошо, сдерешь с медведя шкуру и сошлем тебе шубу. Потом жена и сынишка пошли пить чай. Я уже хотел начать сдирать шкуру, а тут откуда не возьмись. Прибежал пес Фоксик, да как, цапнет медведя зубами за ухо. Медведь как вскочит, как рявкнет на Фоксика. Оказалось, что он не был убит, а только умер от испуга, когда я выстрелил. Фоксик испугался бегом в конуру, а медведь как бросится на меня. Я от него бежать. Увидел у курятника лестницу и полез вверх. Забрался на крышу. Гляжу, а медведь вслед за мной полез. Сгромоздился он тоже на крышу. А крыша не выдержала. Как рухнет.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 Без зверушек и печушек в лесу было бы скучно. Никого убивать не надо. Животных надо любить. Вот какие были три веселых охотника.